Глава 50, в которой слово возьмет тёмная леди. Леди Вирджиния. Во время кораблекрушения не покидают капитанский мостик. С момента появления этой девочки в доме даже время изменило свой ход. Вирджиния смотрела на оживленного Арбаса и не могла взять в толк. Как возможны настолько быстрые перемены? Конечно, с ним она своей радостью не делилась. Он с детства умудрялся все воспринимать задом наперед, и сейчас бы наверняка придумал, как неверно истрактовать ее слова. Благоприятное влияние девушки на Эдриана она заметила, как только Елена с матерью вышли из кареты. Да что говорить. У нее самой, на душе, в присутствии младшей Валентайн, становилось спокойнее. А ведь она прожила две жизни, если сравнивать с Арбусом, Как говорили в аду, половину вечности. И по меркам демонов считалась счастливицей. Чтобы не поддаваться теплу, излучаемому светочам, и излишне не размягчаться, она старалась больше времени проводить с ее мамашей. Вот у кого пресветлые корни проявлялись во всей красе, и каждая беседа напоминала бег на перегонки с ядовитой змеей. Впрочем, поводов для радости пока не так много. Мальчишка делал все, чтобы остаться понятым неправильно. Вместо того, чтобы окружить Елену постоянным вниманием, он избегал ее и не сводил взгляда одновременно, словно сомневался в том, что способен удержать. Или, скорее, что смог бы обеспечить ей нормальную семью. Бездна, да всего один визит в спальню решил бы дело в нужную сторону. Если так вел себя один из самых уравновешенных демонов, то выживаемость всей расы действительно под угрозой. Зачем придумывать проблемы там, где их нет? Он явно нравился девчонке. И главное, Энтони, не прибегая к чарам, растопит любое сердце. В нем природного шарма больше, чем у трех великих герцогов вместе взятых. А ведь противостоять натиску хотя бы среднестатистического демона почти невозможно. Светлым до них далеко. Люди не стояли и рядом. От тревожных размышлений ее отвлек взволнованный Герберт. Расшалившиеся нервы у ее дворецкого факт настолько выпиющий, что Вирджиния сразу стала вспоминать, куда сунула свою настойку из пустырника и чабреца. Госпожа юная леди исчезла, ее похитили. Кто-то из архонтов, у кого есть доступ к ядру Мидиуса, взломал ткань реальности и провел сюда портал. Энтони, произнесла без всякого выражения, граф рвет и мечет, опасаясь, что он перевернет всю планету, и от пресветлых нам прилетит протест. Заперся в кабинете, хватается за все пространственные нити подряд. Эдриан, с ним леди Фелиция. Они успели неплохо поладить. Мальчик не в курсе, а леди говорит, что в его компании ей спокойнее. Еще она передала, что у нее есть личные вещи маленькой Елены и несколько сильных артефактов. Этого должно хватить, чтобы организовать прицельный поиск. Вирджиния снова поразилась самообладанию этой райт. Детские вещички имели больше магического запаса. Они быстрее приведут к хозяину, чем те, которыми пользуются каждый день. Я пойду к ним. Пусть подготовят все, что может пригодиться». Остальные часы пролетели между истерикой и лихорадочной спешкой. Губы Филиции тряслись. Ни ее камни, ни младенческие распашонки Елены не приблизили их в поисках. Похититель стёр за собой след так надежно, что Вирджиния почти уверилась в том, что Елену затащили в иной из нейтральных миров. Наконец Фелиция дрожащими пальцами принялась выводить ментальный портрет дочери. Эдриан, который улавливал всеобщее волнение, но не понимал его причину, помогал ей в этом. Ему объяснили, что это такая игра у взрослых, вроде пряток, и надо отыскать Елену, которая затерялась между мирами и, возможно, потеряла дорогу обратно. Рисовать образ души другого живого существа умели только обладатели ангельской крови. Вирджиния с Эдвудом тут были бы бессильны. Получив слепок души, хозяйка дома отнесла его в кабинет, где этот уже с трудом контролировал себя. От полного перехода к демоническому образу его удерживала только необходимость сохранить предельную концентрацию. Она не стала ни о чем его спрашивать, Все ясно. Свежие порезы на руках и на шее свидетельствовали о том, что он искал девушку по собственной крови. Привязка сделала их сопричастными. Если и слепок не поможет, то шансов почти нет. Кроме того, что похититель запросит выкуп или вдруг вернет Елену по собственной воле. Еще час они с Фелицией мучились ожиданием. Потом стены особняка сотрясла характерная дрожь перехода. Действительно, девушку затянули куда-то далеко, потому что тряхнула даже землю вокруг. Наверняка в оранжереях треснули стёкла и нагревательные панели. Но это разве главное? Женщины, не сговариваясь, бросились наверх. Ведь связанную с демоном девушку кровь притянула бы обратно в любом виде. «Совсем не обязательно живой». Под дверью они остановились. Дубовые панели не мешали слушать громкие звуки. Это вот оглушительно ревел. «Он убьет ее и погибнет сам, потому что на нем клятва. Он не может безнаказанно причинить ей вред». Леди Фелиция повисла на дверной ручке всем телом, но та не поддавалась. «Это не так. Я знаю мальчика лучше, чем себя. Он порычит и даст ей уйти». Впрочем, в этот раз Верджиния испытывала сомнения. Обе леди объединили усилия. Светлая опять потянулась к своим кольцам. Тёмная позволила огню вырваться из ладоней. Они распахнули створки в тот момент, когда к дверям подбегала Елена. Она взмахнула руками и попробовала им что-то сказать. Однако девушка была в таком состоянии, что вряд ли рассмотрела, кто перед ней. Мать последовала за ней дальше по коридору, а Вирджиния преградила дорогу Энтони. Она очень рассчитывала, что леди Фелиция не успела рассмотреть, на кого он похож. Беднягу колотила. Он не мог удержаться ни в одной из апостасей дольше, чем на две-три секунды. Леди схватила его за руки, стараясь, как в детстве, передать свое холодное тепло, из-за которого ее семейство хлебнуло столько горя. Как ни крути, а холод тоже служил их пылающей бездне. Энтони сделал глубокий вздох, затем другой, и затих. «Иди к ней, пожалуйста. Меня она не примет. если, Если захочет разорвать нашу связь, то я готов. Что за ерунда?» Скажу Герберту, чтобы занёс отвар из Мандрагоры в спальню. Ступай в кровать немедленно, часов на двенадцать не меньше. В этом доме никто ничего разрывать не будет». Как и минуту назад, Вирджиния не слишком доверяла собственным словам.